Глава 19. Кому с легким паром, а кому ирония судьбы? Заключение патолога Анатома. Я с тобой не пойду. А кто ж тебе спинку потрет? Я сама. Ладно, а мне кто потрет? Кто угодно, но точно не я. Вредная девчонка, бухтел Кайл, укутывая меня в безразмерную овечью шубу. Что, даже веничком не попаришь? Кайлан, не смей меня лапать ни глазами, ни руками. Как скажешь, детка. Но ведь остальными частями тела можно? Нет, нельзя. А как же жаркий секс в горячей баньке под порог да с березовым листочком? Кайлан хватанула морозный воздух ртом и закашлялась. Метель утихла, но ударил такой мороз, что даже в теплой шубе и валенках я сразу чуть не околела. Кайл заботливо поправил на мне шарф. «Тут ротик свой не открывай, вот в баньке можно!» Прозвучало снова так порочно, что я пожалела, что нет под рукой хлесткой бабкиной шали. Господи, вот не завидую той, кому достанется этот неутомимый центнер тестостерона, у которого на уме вечный март. Топая по свежерасчищенной дорожке к срубу с дымящейся трубой, я предвкушала, как согреюсь и расслаблюсь в растопленной баньке. Мне уже отсюда пахло дубом и березовым листом. Пар сочился из-под двери, а небольшое оконце призывно подмигивало фонариком. Может быть, кому-нибудь и довесок в виде мускулистого красавчика показался бы сейчас крайне к месту. Вот только я не переставала размышлять, куда бы его сбагрить, чтобы не пришлось строить баррикаду у входа из тазов. Конечно, париться вдвоем и веселее и удобнее, но кандидатура Кайла меня вовсе не устраивала. Почему? Трудно сказать. Может быть, потому что я страстно ждала завтрашнего дня, ведь если братья установили посменное дежурство, то завтра очередь малыша». Я даже споткнулась и задумалась, а возражала бы я, если сейчас следом за мной топал именно он. «Вот дура, надо было идти в баню завтра». Кайлан не ожидал, что я остановлюсь, и по инерции врезался мне в спину. Подхватил под грудь лапищи и доставил прямо до порога. Распахнул дверь предбанника, откуда выкатились облачка ароматного белого пара, и принялся снимать с меня шубу. «Кайлан, выходи!» Я вырвалась из его цепких лап и сурово указала пальцем на дверь. — Прямо на мороз! — испуганно распахнул глаза он. — Такие голубые и невинные. — Можешь возвращаться в усадьбу. Обратно я сама дойду. — Не могу! — пожал плечами он. — Аргус велел не спускать с тебя глаз. Я вытаращилась на него. — В смысле не спускать? Ты будешь смотреть, как я моюсь? — А куда деваться? Я не могу нарушить приказ Альфы. Мысленно сосчитав до десяти, чтобы не выругаться нецензурно, я принялась одеваться обратно. Завтра так завтра. Кайл захохотал. «Ладно, ладно, но можно хоть вернусь погреться, когда ты зайдешь туда?» Он кивком указал на крепко запертую дверь парилки. «Я скажу, когда можно». Разместившись на сосновых палатах, я вдохнула терпкую хвою и растеклась по доскам от пьянящего тепла. «Как же хорошо! Невероятно!» В печи потрескивали угольки, чан с водой парил, а справа от меня, в щели между досок, пиликал сверчок. Я словно провалилась во временной портал на пару веков назад, потому что в этой обстановке все проблемы и городская суета казались чем-то далеким и почти нереальным. Не знаю, как долго я плавала в Нирване, но когда снаружи хлопнула дверь предбанника, очнулась. Услышала, как Кайлан по собачьи зарычал и отряхнулся, и сразу напряглась. «Если зайдешь, аж парю кипятком», — строго предупредила из-за двери. Ответом мне был тихий смех. Что он там задумал? «Кайл, я не шучу». «Да расслабься, Диана, я тут посижу. Но если нужно спинку потереть, зови». Мой томный расслабон словно рукой сняла. Трудно расслабиться, когда ты голая, а за дверью, у которой даже нет замка, здоровенный озабоченный детина. Поэтому решила подкрепить свою угрозу. «Если что, здесь есть кочерга, а она похуже веника Марты Митрофановны». Из-за двери донесся тяжкий вздох. «Детка, после ее веника мне уже ничего не страшно». Я невольно улыбнулась, вспомнив жесткие расправы бабки. Даже стало его жаль. Ведь, по сути, чтобы он не болтал языком, Кайл никогда не распускает рук, и все мои претензии беспочвены. «И как ты уживаешься с ней?» — спросила я примирительно. «Я?» — он хохотнул из-за двери. Да я не часто тут бываю. Мое дело патрулировать границу, поэтому я чаще живу в форте. Но тебе могу дать совет. Ужиться с ней вполне реально, при условии, что будешь достойно почитать двух верховных божеств. Гусеньку и Васеньку. Я не сдержалась и захохотала. Потом разобралась в шампунях на подоконнике и начала намыливать волосы. Я ошибаюсь, или ты не очень ладишь с гусенькой? Снова обратилась к двери, потому что в тишине вдруг стало страшновато. Ошибаешься довольно сурово ухмыльнулся Кайлан. «За брата за грызу, За Верховного Альфу порву на молекулы!» Прозвучало так грозно, что я даже вздрогнула. Могла бы догадаться, что он только дома, клоун. На деле, скорее всего, зверь. Ведь еще в первый день успела заметить на его теле кучу разномастных шрамов. Аккуратно смыв пену с волос, я намылила тело и заменила воду в тазу. Поддавать пару не решилось, ведь если станет слишком жарко, придется открыть дверь в предбанник. Наплескавшись вдоволь, стукнула себя по лбу. — Вот сейчас я предоставлю кое-кому повод поглумиться. — Кайлан, дай мне полотенце! Заранее вооружившись деревянной шайкой и придвинув поближе к очергу, я осторожно подошла к двери. В предбаннике было подозрительно тихо. Прижавшись ухом к щели между дверью и стеной, не уловила ни единого звука. — Куда он делся? — Кайл! В душу холодными кошачьими лапками пробрался страх. Несмотря на распаренное тело, по рукам побежали колючие мурашки. Я осторожно приоткрыла дверь. Тело обдало морозным воздухом, а потом раздался рык, да такой оглушающий, что я выронила шайку. Дверь предбанника была распахнута настежь, и сквозь дверной проем я видела, как по снегу катаются три волка. Один черный и два серых сцепились, словно насмерть. Вокруг летели клочки шерсти и окровавленные комья снега. Рык стоял такой, что содрогались стены сруба. Потом раздался виск, переходящий в трусливый скулёж. Он смешался с гневным ревом. Я рывком схватила полотенце, успела обмотать его вокруг груди, как в предбанник ввалилась громадная серая туша. Окровавленная оскаленная морда клацнула зубами в шаге от меня, но тут же волк взвыл и заскользил лапами по своей же крови, словно его кто-то вытянул на улицу за хвост. Щелкнули клыки, раздался хрип и мерзкий хруст костей. Забившись в угол, я прикрылась шубой Кайла и дрожала под ней, пока все не стихло. Только тогда осмелилась высунуть нос и, осторожно ступая босыми ногами по кровавым разводам, выглянула наружу. Лучше бы я этого не делала. Снег плавился в валых лужах, вся площадка перед баней была залита кровью. Ошмётки шерсти, плоти и кишок разбросаны вокруг, насколько хватит взора. Но трупов нет, и кажется, что никого живого. Меня замутило от этой картины. Придя в себя, схватила кочергу. Очень вовремя, потому что именно в этот момент на снег позади меня спрыгнула громадная черная туша. Завизжав, я что из силы обрушила кочергу на массивную спину волка. Мне даже показалось, что-то хрустнуло. Или это он зарычал, но в следующий момент волк зубами вырвал у меня из рук орудия и осел на снег, меняя личину на полуформу. «Хороший удар у тебя, детка. Можешь составить конкуренцию бабки Мармеладовне». «Ты живой!» У меня даже ноги подкосились, когда я услышала кайлана От испытанного страха или облегчения, не знаю, только заревев, упала на колени рядом с ним, обнимая своего защитника за шею. «Ух ты! Вот это понимаю благодарность!» — облизнулся он, заглядывая под сползающее полотенце. Шлепнув его по полуволчьей морде, вскочила, кутаясь обратно, и побежала одеваться. Одежда Кайла была в клочья порвана и валялась на полу, то есть эти двое подкрались незаметно, и он обращался в спешке. Я подцепила шубу, чтобы накинуть на него, но на улице вновь обнаружила волка. Кайл, ощетинившись, смотрел во тьму и нюхал носом воздух. Окровавленная шерсть стояла дыбом. Задрав голову, он пронзительно завыл, а я в ужасе сползла по стенке» мокрые волосы замерзли в сосульке и кажется встали дыбом когда во тьме безлунной ночи в нескольких метрах от нас замелькали золотые огоньки хищных глаз какого ёма!» моха сонно протирал глаза кайлан ты нафига так их расхреначил как теперь понять кто это был он задумчиво чесал репу пиная жалкие останки кровавого месива с осколками костей четверо волков подошли к кайлу он перекинулся с ними парой гулких рыков после чего те отправились к воротам, а Черный волк повернулся ко мне. Его глаза сияли голубым. Это выглядело даже красиво, если бы не было так страшно. Подтолкнув меня носом к усадьбе, он снова опасливо понюхал воздух. «В дом иди!» — перевел моха, обувая меня в валенке. «Спасибо, кстати, иначе я наверняка так и не заметила бы, что все еще стою басая. На негнущихся ногах, как поломанный робот, я с помощью мохи добралась до усадьбы. Долго стучала зубами о чашку, пока ворчащая о всяких проходимцах и непутевых гусенькиных братьях, которым, что на зуб не положи, сожрут и выплюнут, Марта Митрофановна подливала мне горячий чай. Потом дрожала под одеялом, соображая, что Аргус вовсе не шутил, когда говорил, что мне угрожает опасность, и успокоилась только когда услышала тихий рык у порога своей спальни. Судя по звуку, волк подошел к моей двери и улегся на пол, надежно прижав ее своим телом.